Гомер Гарвин-старший позвонил около полудня. «Хорошо сработано, Перри», — сказал он. «Что ты имеешь в виду? Ты ведь знаешь». «Где ты находишься?» «В «Боюсь, Гомер, что произошли кое-какие события, о которых тебе ничего не известно, и возникли некоторые осложнения». «Мне все отлично известно», — перебил Гарвин. «Потому-то я и звоню тебе. Я нахожусь в Неваде». Но слежу за всеми событиями. У меня есть свои собственные источники информации. Известно ли тебе, что полиция допрашивала твоего сына и его жену? Знаешь ли ты о том, что я случайно выстрелил из одного пистолета, а он оказался? Мне известно абсолютно все. Ты все сделал как надо, Перри. И прошу тебя, помни, твой долг защищать Стефанию Фелкнер любой ценой. А как насчет твоего сына и его жены? Сделай для них, что сможешь, но не слишком беспокойся. Все равно полиция ничего не сможет против них предпринять. И придется оставить их в покое, как только закончится расследование. Ты не хочешь, чтобы я защищал их интересы? Нет, почему же? Защищай, но повторяю тебе еще раз. В первую очередь ты должен защищать интересы Стефании Фелкнер. А твои? Я сам о себе позабочусь. Но мне хотелось бы выяснить у тебя один вопрос относительно моих гражданских прав. Что именно? Я живу здесь в Дубль-Ом-Отеле, зарегистрирован под своим собственным именем. Как видишь, я не сбежал и могу доказать, что нахожусь здесь по делам. Полиция может найти меня в любую минуту. И вот что я хотел бы сделать. Я хотел бы отказаться отвечать на любые вопросы на том основании, что не располагаю никакой важной для полиции информацией, И кроме того, вообще не желаю делать никаких заявлений, иначе как в присутствии моего адвоката. Это может поставить тебя в неприятное положение. И кроме того, это определенно не понравится полиции. Они после этого только и будут искать возможности привязаться к тебе. Пусть привязываются. Знаешь ли, Гомер, в этом деле есть одно обстоятельство, которое может обернуться против тебя. И появится еще не одно, прежде чем все закончится. «Ответил Гарвин. Ты должен защищать Стефанию. Она единственная, кому действительно понадобится защита. Понимаешь?» «Думаю, что да. делай все, что в твоих силах, чтобы полиция не смогла возбудить против нее дело. Я же сам позабочусь о себе. И вот что я собираюсь сделать. Я откажусь делать какое-либо заявление для полиции. Ведь я не обязан говорить, не правда ли?» Не обязан, если заявишь, что ничего не станешь говорить, иначе как в моем присутствии, вернее, в присутствии твоего адвоката. Но ведь ты и есть мой адвокат. Я полагаю, что тебе сейчас очень неудобно или даже просто невозможно приехать в Лас-Вегас. Совершенно справедливо. У меня сейчас в конторе совершенно неотложные дела. Так я и подумал. Я хотел бы сделать заявление, но только если ты при этом будешь присутствовать. Как ты думаешь все же, что они могут предпринять против меня, если дела пойдут таким образом? Ты находишься за пределами этого штата. Они могут обвинить тебя в убийстве и попытаться потребовать твоей выдачи. Но во всяком случае, поскольку я нахожусь за пределами штата, они не станут чересчур спешить с моим арестом. Да, им придется иметь весьма веские доказательства, если они захотят сделать это. И я так думаю. Но, возможно, они считают, что уже располагают необходимыми данными, предупредил его Мейсон. В таком случае нам придется держаться очень твердо и заставить их доказать мою вину так, чтобы она не вызывала никаких сомнений. Но не исключена возможность, что они потребуют выдачи. Понятно, я не исключаю никаких возможностей. Боюсь, что как раз сейчас полиция допрашивает Стефанию Фелкнер. Наверняка допрашивает. И не только Стефанию, а еще и моего сына с женой. Послушай, Перри, ведь чем больше у них будет версий, тем больше они во всем этом запутаются. Не знаю, как тебе удалось добиться всего этого, но ты сделал просто чудо. Если я тебе буду нужен, то просто позвони в Дугль о отель и передай все, что потребуется через Люсиль. «Окей», — ответил мейсон и добавил, «если же ты мне позвонишь и меня не окажется на месте», И если захочешь позвонить ночью, то свяжись с детективным агентством Пола Дрейка. Кстати, боюсь, что ты за все это получишь порядочный счет. Но ведь я и не собираюсь пользоваться твоими услугами бесплатно. Ко всему мне еще пришлось прибегнуть к услугам нескольких частных детективов, и хотелось бы быть вполне уверенным, что... «Делай все, что находишь нужным», – приживал его Гарвин. «Трать, сколько понадобится» я никогда раньше не останавливался перед любыми расходами и меньше всего намерен делать это сейчас поступай как знаешь но позаботься о стефании будь здоров мейсон едва успел положить трубку как услышал звук ключа поворачиваемого в замке входной двери он резко повернулся на пороге стояла делола стрит в чем дело удивился мейсон я ведь велел вам отправляться домой принять натворное «Да в этом не было необходимости. Я купила внизу таблетки от головной боли, поехала домой, немного отдохнула и почувствовала себя вполне прилично. Ну и вспомнила, что рассказывал нам Гарвин-младший о покупке поддержанных автомобилей». «Дальше», — сказал Мейсон, выпрямляясь в кресле. «Ну, в конце концов, действительно глупо покупать себе каждый раз новый автомобиль». И уж если у нас есть хороший знакомый, который может помочь в покупке подержанного автомобиля, да еще со скидкой... Делла, прервал ее Мэйсон, не хотите ли вы сказать, что вместо отдыха поехали на стоянку к молодому Гарвину и... Но ведь я не больна, шеф, просто у меня разболелась голова, я плохо спала ночью. Ну, а таблетки от головной боли меня вполне привели в себя, и я чувствую себя отлично. Продолжайте, сказал мейсон Что же вы сделали? Я ведь говорила вам, что все время думала о том, что рассказывал нам Гарвин. Знаете, у меня ведь автомобиль в последнее время что-то барахлит. Вот я и остановилась у стоянки Гарвина. В конце концов, это ведь мне по дороге. Всего несколько кварталов отсюда. Хорошо, хорошо, но что же вы сделали? А младшего Гарвина там не было, но меня встретил приятнейший молодой человек, продавец. И ему, кстати, известно, что его босс – ваш приятель. Я сказала молодому человеку, что Гарвин предложил нам обоим совершить сделку. Ну и у них там как раз оказалась такая машина, о которой только мечтать можно. Просто игрушка. Ну и вы ее купили? Да, пожалуй, я решусь на это. Я прямо оттуда позвонила вам, хотела посоветоваться, но никак не могла дозвониться. В этот момент раздался условный стук в дверь, которым Пол Дрейк возвещал о своем приходе. Впустите Пола, белла Делла открыла дверь. «Привет, Делла!» «Слушай, Перри, тебе следует приготовиться к приему официальных лиц». «Почему это?» Полиция попала в просаг. Им не сразу пришло в голову, что следует извечь из стены в конторе Гарвина-младшего пулю. Собственно, они это сообразили всего несколько минут назад. Сержант Голкомп отправился туда с экспертом по баллистике. «И как ты думаешь, что они там обнаружили?» «Что?» — спросил Мейсон. Какой-то охотник за сувенирами утащил пулю. Она ведь под углом задела стол, потом отскочила и застряла в стенке. Так вот, кто-то проделал в штукатурке аккуратненькую дырочку и извлек пулю и унес с собой. мейсон нахмурил брови и с минуту думал, потом повернулся к Делли-стрит. -де «Подумать только!» – воскликнула Делла. «Кто же это мог сделать, Пол?» «Какой-нибудь охотник за сувенирами!» Это может весьма и весьма затруднить работу полиции. «Не понимаю, почему это?» – удивилась Делла, глаза ее невинно сияли. «Да потому что теперь в цепи доказательств не хватает одного существенного звена. Полиция не в восторге от этого. Они просто в бешенстве, потому что фактически остались в дураках по собственной вине». «Откуда у тебя эта информация, Пол?» – спросил Мейсон. «Да вот узнал кое у кого», – уклончиво сказал Дрейк. Ну ладно, выкладывай. Этот самый репортер Кроу напечатал ведь свою статейку, и она вызвала интерес. Так что вполне естественно, он постарался не упускать своего и быть все время в курсе событий. мейсон понимающе кивнул. Так вот, он находится в приятельских отношениях со старшим продавцом у Гарвина. И когда полиция явилась к Гарвину и выяснила, что кто-то их опередил, этот продавец, разумеется, обо всем сообщил Кроу. Кроу завтра собирается поместить очередную статейку в своей колонке, хотя, конечно, полиции об этом ничего не известно. У меня есть свои источники информации в бюро у Кроу. Я сообщил этому источнику, что очень интересуюсь всеми подробностями дела. Несколько минут назад он мне позвонил и сообщил то, что я тебе рассказал. Очень хорошо. Огромное тебе спасибо. Продолжай в том же духе и держи меня в курсе событий. Подключи к этому делу столько людей, сколько найдешь нужным, и не считайся с расходами. В разумных пределах, разумеется. Можешь не беспокоиться ни о каких пределах. Меня интересуют только факты. Окей, буду копать дальше. И еще раз большое спасибо, Пол, за последнее сообщение. Оно может оказаться чрезвычайно важным. Окей, сказал Дрейк, заметно польщенный. Буду держать тебя в курсе, Перри. Он вышел, и как только дверь за ним закрылась, мейсон повернулся к Дели-стрит. «Ну?» – сказал он. «А теперь выкладывайте всю правду. Вы?» Дверь внезапно распахнулась, и в комнату широким шагом стремительно вошел сержант Голкомп. «Небольшое совещание, а?» – сказал он. «Небольшое совещание частного характера», – подчеркнул мейсон «Отлично!» – ухмыльнулся Голкомп. «Можете продолжать вашу беседу?» Я специально не разрешил Герти докладывать обо мне. Я так и сказал, что прямо пройду к вам и все тут. Я гляжу, вы тут ведете себя как дома, заметил мейсон Совершенно верно. Волкомб остановился у двери, опершись спиной о притолоку. Я представляю его величество закон, а ему не полагается высиживать в приемной в ожидании, когда его соизволят принять. Когда нам нужно повидать кого-то, мы это делаем немедленно и даже не сообщаете, что собираетесь прийти? Некоторые офицеры сообщают, но не я. Я этого никогда не делаю, потому что считаю нужным наблюдать за человеком, вернее, за выражением его лица, в первые мгновения своего появления. «Что же вы установили по выражению моего лица?» – спросил мейсон «Кое-что. Хотя бы то, что вы чертовски не рады моему появлению. Раз уж вы здесь, то с тем же успехом можете присесть». «Снимите шляпу и давайте посмотрим, чем я смогу быть вам полезен», – сказал Мэйсон. «Мне и так вполне удобно». «Ну хорошо. Что же вам угодно?» «Вам это отлично известно». «Я не умею читать чужие мысли, сержант, потому и не стану тратить зря время на угадывание ваших намерений. Мой прежний опыт подсказывает мне, что вы отлично умеете выражать свои мысли, желания, симпатии и антипатии, так что выкладывайте». «Это вы должны выкладывать», — сказал Голкомб. «Это ведь вы посетили контору Гарвина-младшего и выстрелили в стол». «Случайная разрядка огнестрельного оружия, мой дорогой сержант. Я как раз собирался возместить мистеру Гарвину ненароком нанесенный ущерб. Никто не пострадал, и мне совершенно непонятно, почему столь ничтожный инцидент вызывает интерес у полиции». «Интерес у полиции?» — сказал сержант Голкомб с едким сарказмом. Вызывает тот факт, который вы, без сомнения, считаете ничтожным. А именно, выстрел был произведен из пистолета, который послужил орудием убийства Джорджа Кассельмана в Эмбреус апартамент накануне вечером. Вы в этом уверены? Разумеется, абсолютно уверен. И потому хотел бы у вас узнать, где вы взяли этот пистолет. Этот пистолет дал мне Гомер Гарвин-младший. Я спросил у него, имеется ли в конторе пистолет, и он ответил утвердительно. Сказал, что у него имеется оружие, которым он пользуется для защиты от грабителей. Ведь в таком деле, как у него, приходится иногда носить с собой крупные суммы наличными. Насколько я знаю, у Гарвина имеется разрешение на ношение оружия. По крайней мере, он мне так сказал. Вам это легче выяснить, чем мне. Так значит, Гарвин дал вам этот пистолет. Он протянул мне пистолет, или вернее, показал мне его. Я взял оружие и прикинул его в руке. Знаете, как обычно делают, когда хотят убедиться, что пистолет хорошо сбалансирован? Вероятно, при этом я совершенно непроизвольно нажал на спуск. Гарвин ведь не сказал мне, что он заряжен. А вы считали, что он собирается защищаться незаряженным пистолетом? Я как-то об этом вообще не подумал в тот момент. И даже не могу вам сказать, собирался ли действительно нажать курок. С другой стороны, не стану утверждать, что не хотел этого делать. Я просто прикидывал оружие в руке, а все остальное случилось как-то само собой. Что же было потом? Стефания Фелкнер – моя клиентка. Я чувствовал, что ей грозит какая-то опасность. Ее отца убили несколько месяцев тому назад, и это убийство осталось нераскрытым. Я высказал молодому Гарвину идею, что неплохо было бы, если бы он передал свой пистолет на некоторое время Стефании. Вы знаете, вероятно, что они со Стефанией были очень дружны до того, как он женился. «Понятно», — сказал Голкомп сухо «Однако вы, конечно, хорошо знаете, что пистолет, который вы получили от Гомера Гарвина, вовсе не был тем оружием, из которого застрелили Джорджа Кассельмана». «Рад слышать это от вас, сержант». «Я тоже такого мнения. Но поскольку полиция так упорно утверждала, что именно этот пистолет был орудием убийства, я просто не осмелился утверждать обратное». «Вы меня прекрасно поняли», — сказал сержант Голкомп. «Вы ведь подменили оружие». У вас в руках находился пистолет, из которого застрелили Кассельмана. Вы его получили от своего клиента. Когда вы явились к Гарвину, вы спросили, есть ли у него оружие. Он ответил утвердительно и положил пистолет на стол. Вы выстрелили из пистолета Гарвина, чтобы отвлечь от себя внимание. И в этот момент подменили пистолеты. Итак, теперь вы считаете, что пистолет Гарвина не был орудием убийства. Именно так я и считаю. И вы считаете, что у меня было при себе оружие убийства, и что я подменил им пистолет Гарвина. Вот именно. В таком случае вы очень легко можете проверить свою догадку, сверив номер пистолета, послужившего орудием убийства, с регистрационным номером. Мы так и поступили. Выяснилось, что этот пистолет был приобретен Гомером Гарвином-старшим. В таком случае, как он попал к Гарвину-младшему? У его отца... Среди другой недвижимости имеется магазин спорттоваров. Он взял в этом магазине три одинаковых пистолета, короткоствольных, двухдюймовых полицейских пистолета. Два оставил себе, а третий отдал сыну. Два оставил себе, так нам сказал сын. В таком случае регистрационный номер указывает на то, что пистолет, который я получил от молодого Гарвина, был в свою очередь полученным от отца. Регистрационный номер указывает только на то, что пистолет, помощью которого было совершено убийство, это один из трех приобретенных Гомером-старшим. Теперь нам чертовски хорошо известно, что пистолет, который вы получили от молодого Гарвина, отнюдь не является орудием убийства. Именно это я и пытаюсь вам втолковать. Но я не понимаю, то вы говорите, что это орудие убийства, то тут же это отрицаете. Вы должны сделать какой-то выбор. Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Вы просто совершили подмену. Вам было известно, что орудием убийства является именно тот пистолет, который приобрел Гарвин-старший. Он дал его Стефании Фелкнер, которая отправилась к Кассельману и убила его, причем именно этим оружием. Потом она обратилась к вам за помощью. Вы захватили с собой пистолет, когда отправились в контору к Гарвину-младшему, взяли у него пистолет произвели из него выстрел, потом в суматохе ухитрились подменить оружие и устроили все так, что молодой человек сам передал оружие Стефании Фелкнера – орудия убийства. «Можете ли вы мне привести убедительный довод, зачем бы я стал передавать Стефании пистолет, из которого убили кассельманы, да еще и оставлять его там, где полиции легче всего его обнаружить?» Сержант Голкумп задумчиво погладил подбородок. «Я не знаю, для чего вам это все понадобилось». Но вы наверняка именно так и поступили. И вот что я еще хочу вам сказать, великий умник. Вы и сами замешаны в этом деле. Я? Да, вы. Вы провели отменную медицинскую экспертизу и получили убедительные доказательства, что Кассельман вполне мог быть убит в то время, когда вы навестили его. То есть вы имеете в виду, что это я убил его? Спросил мейсон Имею в виду, что вы вполне могли убить его. Это я вам сообщаю для вашего сведения, мейсон Разумеется, я не думаю, что вы специально поехали туда, чтобы хладнокровно пристрелить его. Но если он стал вам грозить, стал хвататься за оружие, вы приотлично могли приставить пистолет к его груди и выпустить в него заряд. мейсон улыбнулся и покачал головой. Придется придумать что-нибудь получше, сержант. Для того, чтобы завести на меня дело, вам придется заиметь что-то более существенное, чем простое измышление. Джордж Кассельман был жив и здоров, когда я распрощался с ним. Но я знаю, что он ожидал какого-то таинственного визитера. Стефанию Фелкнер. Не Стефанию, сержант. Она должна была встретиться с ним позднее. Кто-то другой позвонил ему и должен был прийти тотчас же. Откуда вам это известно? Кассельман попросил меня уйти. Он сказал, что ждет кого-то. Сказал, что у него возникли затруднения. «И вы ушли?» «Да». А потом объехали вокруг здания и остались там дожидаться, пока какая-то таинственная молодая леди не выбежит из дома по черной лестнице, чтобы посадить ее к себе в машину. «Неужели я это сделал?» – спросил Мейсон. «Именно так вы и поступили. И эта молодая женщина, кто бы она ни была, и есть настоящий убийца». А вы пытаетесь защитить ее. Вы знали, что она должна навестить Кассельмана. Она сбежала по служебной лестнице и сказала вам, что убила его. Она сунула вам в руку орудие убийства и спросила, что ей теперь делать. И вы ответили, что примите свои меры и распорядитесь этим оружием таким образом, чтобы все запуталось. Да, это действительно интересная теория. Но боюсь, сержант, у вас будет немало хлопот, если вы попробуете доказать, что это правда поскольку на самом деле это чистейший вымысел. У нас имеются доказательства. Неужели? У нас имеются свидетели, которые видели вас, когда вы сидели в своей машине позади этого дома и ожидали кого-то. Видели, как вы посадили к себе эту молодую женщину, а потом уехали и увезли ее с собой. Кроме того, у нас есть свидетели, которые подтвердят, что у вас в руках было орудие убийства, что вы из него произвели выстрел по столу в конторе Гарвина-младшего. «Ну-ну», – сказал Мэйсон. «А как же вы собираетесь доказать, что это было именно орудие убийства?» «С помощью пули, тупица!» «Наш эксперт по баллистике может определить, вылетела ли та пуля именно из пистолета, послужившего орудием убийства. Если это подтвердится, то будет отличным доказательством того, что вы получили из рук той женщины пистолет, когда она села к вам в машину, спустившись по служебной лестнице дома, где жил С другой стороны Если окажется, что эта пуля вылетела не из орудия убийства, то это доказывает факт подмены вами оружия в конторе Гарвина. Да. С вашей точки зрения, в любом случае, я оказываюсь замешанным в это дело. Разумеется. Все отлично сходится. Но мне все же кажется, что это не слишком-то справедливо, сказал мейсон с аркадным голосе Мне как-то непонятно, почему это получается, что если пуля вылетела из орудия убийства, я виноват в сокрытии улик. А если она вылетела не из орудия убийства, то я опять остаюсь виноватым. По-моему, все это не слишком логично, сержант. Голкомб сказал, «Это все старые штучки-дрючки. Как только мы начнем расследовать какое-нибудь убийство огнестрельным оружием, вы сразу же ухитряетесь подсунуть лишний пистолет. И тут уж начинается путаница с пулями, так что сам черт ногу сломит». «Что ж тут такого?» «Это противозаконно, только и всего». В таком случае мне хотелось бы узнать, в каком конкретно преступлении меня обвиняют. Так оно и будет в данном случае, пообещал голкомб Но на этот раз мы вас зацепили весьма прочно. Уж слишком далеко вы зашли в этом деле. Мне кажется, вы меня считаете чересчур отчаянным и изобретательным. Просто я научился разбираться в ваших методах. Так вот, я вас спрашиваю. «Намерены вы нам рассказать, как все это произошло, или нет? Расскажете вы нам о своем участии в этом деле, или нет?» Мейсон отрицательно покачал головой. «Если расскажете, — пообещал Голкумп, — то мы постараемся помочь вам, разумеется, если вы не виноваты. Если же вы будете молчать, то мы подвергнем экспертизе пулю, которую извлекли из стены в кабинете Гарвина». «Сравним ее с пулями того оружия, которое побывало в ваших руках, и, можете не сомневаться, разделаемся с вами по всем правилам». Делла-Стрит многозначительно кашлянула. «Пожалуй, — сказал мейсон все это звучит как прямая угроза». «Это и есть угроза», — сказал Голкомб. «Отлично. В таком случае я вам отвечу, что я вас прекрасно понял, но ничем не могу вам помочь». Могу только заверить вас, что я не думал подменять пистолеты, и что, насколько мне известно, пистолет, который молодой Гарвин показал мне, то есть тот пистолет, который он при мне вынул из стола, и есть то самое оружие, которое он отвез стефании Фелклер. Заявляя это, вы тем самым становитесь соучастником преступления. Вы виновны в сокрытии доказательств вины. Следовательно, вы соучастник. мейсон снова покачал головой. Очень сожалею, сержант, но я сказал вам чистую правду. Ну хорошо же, великий умник. Вы сами этого добивались. С этими словами сержант повернулся кругом и вышел из кабинета. мейсон подождал несколько минут, пока не убедился, что сержант действительно покинул его контору, после чего повернулся к Делли и спросил. «Делла, вы ходили в магазин Гомера Гарвина-младшего за этой пулей?» «Господи, шеф!» Глаза ее широко раскрылись. С чего вам это взбрело в голову? Отвечайте мне правду. По-моему, сержант Голкомп явился сюда, чтобы блефовать. Если бы я утащила эту пулю в качестве сувенира, это было бы серьезным проступком? Могло бы стать очень серьезным. Ну, а если бы я это сделала и рассказала вам об этом, то, пожалуй, поставила бы вас в очень затруднительное положение. Как вы считаете? Мэйсон с минуту подумал. Потом медленно сказал, это вам пришлось бы решать самой. Благодарю за доверие, ответила Делла скромно.